Портос. Вместо того, чтобы проехать прямо к себе, Д'Артаньян сошел с лошади у дверей господина Д'Атревиля и торопливо сбежал по лестнице. На этот раз он решил рассказать ему обо всем, что произошло. Несомненно, господин Д'Атревиль мог подать ему добрый совет по поводу всей этой истории. Кроме того, господин Д'Атревиль ежедневно виделся с королевой. И, быть может, ему удалось бы получить у ее величества какие-нибудь сведения о бедной женщине, которая, очевидно, расплачивалась теперь за преданность своей госпоже. Господин Дотревиль выслушал рассказ молодого человека с серьезностью, говоривший о том, что он видит в этом приключении нечто большее, чем любовную интригу. «Хм», — произнес он, когда Д'Артаньян кончил, — «совершенно очевидно» что тут не обошлось без его высокопреосвященства. «Ну что же делать?» — спросил Д'Артаньян. «Ничего. пока Покамест решительно ничего. Кроме одного. Возможно, скорее уехать из Парижа, о чем я уже говорил вам. Я увижу королеву, расскажу ей подробности исчезновения бедной женщины. Она, конечно, не знает об этом. Эти подробности дадут ей какую-то нить, И, быть может, когда вы вернетесь, я смогу сообщить вам добрые вести. Положитесь на меня. Д'Артаньян знал, что господин Д'Атревиль, хоть он и госконец, не имел привычки обещать. Но если уж ему случалось пообещать что-либо, он делал больше, чем обещал. И так молодой человек поклонился ему исполненной благодарности за прошлое и за будущее А почтенный капитан, который со своей стороны принимал живое участие в этом храбром и решительном юноше, дружески пожал ему руку и пожелал счастливого пути. Решив немедленно привести советы господина Дотревиля в исполнение, Д'Артаньян отправился на улицу могильщиков, чтобы присмотреть за укладкой чемодана. Подойдя к дому, он увидел господина Бонасье, стоявшего в халате на пороге двери. Все, что осторожный планше говорил ему накануне о коварных свойствах их хозяина, припомнилось сейчас Д'Артаньяну, и он взглянул на него с большим вниманием, чем когда бы то ни было прежде. В самом деле, помимо желтоватой болезненной бледности, говорящей о разлитии желчи и, возможно, имеющей случайную причину, Д'Артаньян заметил в расположении складок его лица что-то предательское и хитрое. Мошенник смеется не так, как честный человек. Лицемер плачет не теми слезами, какими плачет человек искренний. Всякая фальшь — это маска. И как бы хорошо ни была сделана эта маска, всегда можно отличить ее от истинного лица, если внимательно присмотреться. И вот Д'Артаньяну показалось, что Бонасье носит маску, и при том препротивную маску. Поэтому, поддаваясь своему отвращению к этому человеку, он хотел пройти мимо, не заговаривая с ним. Но, как и накануне, господин Бонасье сам окликнул его. «Так, — Так-так, молодой человек, — сказал он, — кажется, мы недурно проводим ночь. Уже семь часов утра, черт побери. Как видно, вы немного переиначили обычай и возвращаетесь домой тогда, когда другие только выходят из дому. Вот вам не сделаешь подобного упрека, метур Бонасие ответил юноша. Вы просто образец степенности. Правда, когда имеешь молодую и красивую жену, незачем пускаться в погоню за счастьем. Счастье само приходит в дом. Не так ли, господин Бонасие? Бонасие побледнел как полотно и криво улыбнулся. Ха-ха, вы большой шутник, сказал он. Однако где же этот, черт побери, вы шатались сегодня ночью, мой юный друг? Как видно, проселочные дороги не слишком удобны для прогулок. тартаньян опустил глаза на свои сапоги, доверху покрытые грязью. Но при этом его взгляд случайно перенесся на башмаки и чулки галантерейщика. Казалось, они побывали в той же самой луже. Пятна на тех и других были совершенно одинаковы. И тут одна мысль внезапно поразила Д'Артаньяна. Этот толстый человек, низенький, с проседью, этот одетый в темное платье, похожее на лакея, старик, с которым так пренебрежительно обращались вооруженные всадники, сопровождавшие карету, был сам Бонасье. Муж руководил похищением жены. Д'Артаньяном овладело страшное желание схватить галантерейщика за горло и задушить его. Но, как мы уже говорили, это был весьма осторожный юноша, и он сдержал свой порыв. Однако лицо его так заметно изменилось, что поностей испугался и попятился было назад, но он стоял как раз у той створки двери, которая была закрыта, и это препятствие вынудило его остаться на месте. — Вы изволите шутить, милейший, — сказал Д'Артаньян. «Но мне кажется, что если мои сапоги нуждаются в чистке, то ваши чулки и башмаки тоже требуют щетки». «Неужели и вы, мэтр Бонасье, гуляли где-то в поисках приключений? Ну, знаете, это было бы непростительно для человека вашего возраста, у которого вдобавок такая молодая и красивая жена». «О нет, упаси меня Бог», — отвечал Бонасье, — Я ездил вчера в сен манде чтобы навести справки об одной служанке, она мне совершенно необходима, а так как дороги сейчас плохие, я и принес оттуда всю эту грязь, которую еще не успел очистить. Место, которое Бонассие указал в качестве цели своего странствия, было лишним доказательством, подтверждавшим подозрения Д'Артаньяна. Бонасье назвал «Сен-Манде» потому, что сен мандей и «Сен-Клу» находятся в совершенно противоположных концах. Это предположение явилось первым утешением для Д'Артаньяна. Если бы Бонасье знал, где его жена, значит, можно было, употребив кое-какие средства, заставить галантерейщика развязать язык и выболтать свой секрет». Речь шла лишь о том, чтобы превратить это предположение в уверенность. — Простите меня, милейший господин Бонасье, за некоторую бесцеремонность, — сказал Д'Артаньян. — Но, знаете, ничто не вызывает такой жажды, как бессонные ночи, и я безумно хочу пить. — Позвольте мне выпить у вас стакан воды. Нельзя же отказать соседу в таком пустяке. Не дожидаясь позволения хозяина, Д'Артаньян быстро прошел в дом и бросил беглый взгляд на постель. Постель была не смята. Бонасье не ложился. Значит, он вернулся домой недавно, час или два назад. Значит, он сопровождал свою жену до того места, куда ее отвезли, или, по крайней мере, до первой почтовой станции. — Благодарю вас, мэтр Бонасье, — сказал молодой человек, осушая стакан. Это все, что мне было нужно от вас. Теперь я пойду к себе и прикажу планше почистить сапоги. А когда он кончит, то, если хотите, пришлю его к вам, чтобы он почистил ваши башмаки. И он оставил галантерейщика, который был совершенно ошеломлен этим странным прощанием, и спрашивал себя, уж не запутался ли он сам в собственной лжи. На верхней площадке лестницы Д'Артаньян встретил испуганного планше «Ах, сударь!» — вскричал тот, едва завидев своего господина. «Опять новость! Я просто жду, не дождусь вас!» «А что такое?» — спросил Д'Артаньян. «Готов биться об заклад, что вы не угадаете, кто приходил к нам, пока вас не было». «Когда же это?» «Полчаса назад, когда вы были у господина де «Да кто же приходил? Говори скорее!» «Господин де Кавуа!» «Господин Декавуа? Собственной персоной? Капитан гвардии Его Высокопреосвященства? Он самый. Он приходил арестовать меня, мне показалось, что так, несмотря на его сладкий вид. Так у него был сладкий вид. Ну, знаете, сударь, просто как мед, неужели? Он сказал, что Его Высокопреосвященство желает вам добра, и просят вас пожаловать в Пале-Рояль. Что ж ты ответил ему? Что это невозможно, так как вас нет дома, в чем он мог убедиться? А что он сказал на это? Чтобы вы непременно зашли к нему в течение дня. Затем он добавил шепотом «Скажи твоему господину, что его высокопреосвященство очень расположен к нему, и, что быть может, — От этого свидания зависит его судьба. — Для кардинала эта ловушка довольно неискусна, — с усмешкой сказал молодой человек. — Поэтому-то я и заметил ее, и отвечал, что вы будете очень сожалеть, когда вернетесь. — Куда он уехал? — спросил господин Декавуа. — В Труа, в Шампань. — Ответил я. — А когда? — Вчера вечером. Планше, друг мой, — прервал его Д'Артаньян. Право же, ты бесценный человек. Понимаете, сударь, я решил, что если вы захотите видеть господина Декавуа, то всегда успеете опровергнуть меня и сказать, что вы вовсе не уезжали. В этом случае оказалось бы, что солгал я, а я ведь не дворянин, так что мне позволительно лгать. Успокойся, планше. Ты не потеряешь репутации правдивого человека. Через четверть часа мы едем». Я только что собирался, сударь, посоветовать вам это. А куда мы едем, если не секрет? Разумеется, в сторону противоположную той, какую ты указал господину Декавуа. Впрочем, ты, наверное, так же торопишься узнать что-нибудь о Гремо, Мушкетоне и Базене, как и я о том, что стало с Сатосом, партосом и Арамисом. Разумеется, сударь, — сказал планше, — и я готов ехать хоть сейчас». По-моему, воздух провинции полезнее для нас с вами в настоящую минуту, чем воздух Парижа. А потому... А потому укладывайся планше и едем. Я пойду вперед пешком с пустыми руками во избежание каких-либо подозрений. Мы встретимся с тобой в гвардейских казармах. Кстати, планшеты кажется, прав относительно нашего хозяина. Это действительно большая каналья. Ага... Уж вы верьте мне, сударь, когда я говорю о ком-нибудь, я узнаю человека по лицу. Как и было условлено, Д'Артаньян спустился вниз первым. Затем, чтобы ему не в чем было себя упрекнуть, он в последний раз зашел на квартиры своих трех приятелей. От них не было никаких вестей, только на имя Арамиса было получено раздушенное письмо, написанное изящным и мелким почерком. Д'Артаньян взялся передать его по назначению. Десять минут спустя Планше явился к нему в конюшню гвардейских казарм. Д'Артаньян, не терявший времени, уже сам оседлал лошадь. — Хорошо, — сказал он Планше, когда тот привязал чемодан. — Теперь оседлай трех остальных и едем. — Вы думаете, что если у каждого из нас будет по две лошади, мы поедем быстрее? — спросил Планше с лукавым видом. — Нет, господин шутник, — возразил Д'Артаньян, — но с четырьмя лошадьми мы сможем привести назад трех приятелей, если только застанем их в живых. — Что было бы большой удачей, — отвечал Планше. — Впрочем, никогда не следует отчаиваться в милосердии Божьем. — Аминь, — сказал Д'Артаньян, садясь на лошадь. И, покинув гвардейские казармы, они разъехались в разные стороны. Один должен был выехать из Парижа через лавелиетскую заставу, а другой через монмартрскую с тем, чтобы соединиться за Сен-Дени. Этот стратегический маневр был выполнен обоими с одинаковой точностью и увенчался успехом. Д'Артаньян и Планше вместе прибыли в Пьерфит. Надо сказать, что днем Планше был храбрее, чем ночью однако врожденная осторожность не покидала его ни на минуту. Он не забыл ни одного из заключений первой поездки и всех встречных принимал за врагов. Вследствие этого он то и дело снимал шляпу, что навлекал на него строгие выговоры со стороны Д'Артаньяна, опасавшегося как бы из этого избытка вежливости планше не был принят за слугу какого-нибудь незначительного лица. Однако то ли все прохожие были действительно тронуты учтивостью планше, то ли на этот раз никто не был подослан, чтобы преградить дорогу Д'Артаньяну, но наши два путника без всяких приключений прибыли в Шантильи и подъехали к гостинице гран сен мартен где они останавливались во время первого путешествия. Хозяин, видя молодого человека, за которым следовал слуга с двумя запасными лошадьми, Почтительно встретил его на пороге. Д'Артаньян, проделавший уже одиннадцать лье, счел своевременным остановиться здесь, независимо от того, находился ли Портос в гостинице или не находился. Кроме того, было, пожалуй, неосторожно сразу же наводить справки о мушкетере. В итоге этих размышлений Д'Артаньян, ни о ком не спрашивая, спешился, оставил лошадей на попечении слуги, вошел в маленькую комнатку, предназначенную для посетителей, не желавших сидеть в общей зале, и потребовал у хозяина бутылку лучшего вина и, возможно, лучший завтрак, что еще более укрепило то уважение, которое трактирщик почувствовал к своему гостю с первого взгляда. И так приказания Д'Артаньяна были исполнены со сказочной быстротой. Гвардейский полк набирался из лучших дворян королевства, И Д'Артаньян, путешествовавший в сопровождении слуги из четверкой великолепных лошадей, неминуемо должен был, несмотря на простоту мундира, произвести здесь сильное впечатление. Хозяин пожелал прислуживать ему сам. Видя это, Д'Артаньян велел принести два стакана и завязал разговор. «Ну-с, любезный хозяин, — начал он, наливая оба стакана, — я спросил у вас лучшего вина». «И если вы меня обманули, то, честное слово, накажете этим самого себя, так как я терпеть не могу пить один, и вы будете пить вместе со мной. Итак, берите стакан и выпьем». «За что же нам выпить, чтобы никто не был обижен?» «Давайте выпьем за процветание вашего заведения». «Много чести, ваша милость», — сказал хозяин. «Покорнейше благодарю за доброе пожелание». — Но только не заблуждайтесь на этот счет, — возразил Д'Артаньян. — В моем тосте кроется, пожалуй, больше себелюбия, чем вы думаете. Хорошо принимают лишь в тех гостиницах, которые процветают. А в тех, которые хереют, царит полный беспорядок, и путешественник становится жертвой стесненных обстоятельств своего хозяина. Я же много путешествую, и притом главным образом по этой дороге, а потому хочу, чтобы все трактирщики преуспевали. То — То-то мне кажется, сударь, что я уже не в первый раз имею честь вас видеть, — сказал хозяин. — Еще бы! Я чуть не десять раз проезжал Шантильи, и из этих десяти раз, по крайней мере, три или четыре раза останавливался у вас. — Постойте. — Да, я был здесь всего дней десять или двенадцать тому назад. Я провожал своих приятелей-мушкетеров, и, если хотите, могу напомнить вам, что один из них повздорил с каким-то незнакомцем, с человеком, который задел его первый. Да — Да-да, это правда, — сказал хозяин, — я отлично помню эту историю. Так ваша милость говорит о господине Портосе, не так ли? — Да, именно так зовут моего спутника, Господи помилуй. Уж не случилось ли с ним какого-нибудь несчастья, любезный хозяин? Но ведь вы, ваша милость, должны были и сами заметить, что он не мог продолжать путь. Это правду он обещал догнать нас, но мы так его и не видали. Он оказал нам честь остаться здесь. Как? Остаться здесь? Да, сударь, в этой гостинице. И по правде сказать, мы очень обеспокоены. Чем же? Некоторыми его издержками. — на чем же тут беспокоиться? Он заплатит все, что задолжал. — О, сударь, вы поистине проливаете бальзам на мои раны. Мы оказали ему большой кредит, и еще сегодня утром лекарь объявил нам, что если господин Портос не заплатит ему, он возьмется за меня, ибо это я посылал за ним. — Да разве Портос ранен? — Не могу сказать вам этого, сударь. — Как это не можете сказать? — Вы ведь должны быть лучше осведомлены о нем, чем кто-либо. Это верно, сударь, но в нашем положении мы не говорим всего, что знаем, особенно если нас предупредили, что за язык мы можем поплатиться ушами. Ну, а могу я видеть, Портос? Разумеется, сударь. Поднимитесь по лестнице на второй этаж и постучитесь в номер первый. Только предупредите, что это вы. Предупредить, что это я? Да-да, не то с вами может случиться несчастье, Какое же это несчастье может, по-вашему, со мной случиться? Господин Портос может принять вас за кого-нибудь из моих домочадцев и в порыве гнева проткнуть вас шпагой или прострелить вам голову. Что же это вы ему сделали? Мы попросили у него денег. Ах, черт возьми, теперь понимаю. Это такая просьба, которую Портос встречает очень дурно, когда он не при деньгах. Но, насколько мне известно, деньги у него есть». Вот и мы так думали, сударь, так как наше заведение содержится в большом порядке, и мы каждую неделю подводим итоги, мы и подали ему счет в конце недели, но, должно быть, попали в неудачную минуту, потому что не успели мы заикнуться о деньгах, как он послал нас ко всем чертям. Правда, накануне он играл. Ах, он играл! С кем же это? О, Господи, кто его знает? с каким-то проезжим господином, которому он предложил партию в Ланскнехт. В этом все дело, бедняга. Как видно, все проиграл. Вплоть до своей лошади, сударь, потому что, когда незнакомец собрался уезжать, мы заметили, что его слуга седлает лошадь господина Портос. Мы указали ему на это, но он ответил, что мы суемся не в свое дело и что лошадь принадлежит ему. Мы сейчас же предупредили господина Портоса, но он сказал, что мы низкие люди, если сомневаемся в слове дворянина, и что если тот говорит, что лошадь принадлежит ему, значит, так оно и есть. — Узнаю у Портоса, — пробормотал Д'Артаньян. — Тогда, — продолжал хозяин, — я ответил ему, что, так как, по всей видимости, нам не суждено столковаться друг с другом насчет платежа, Я надеюсь, что он, по крайней мере, будет так любезен и перейдет к моему собрату, хозяину Золотого Орла. Однако господин Портос объявил, что моя гостиница лучше, и он желает остаться здесь. Этот ответ был слишком лестен, чтобы я мог еще настаивать. Поэтому я ограничился тем, что попросил его освободить занимаемую им комнату, лучшую в гостинице, и удовольствоваться хорошенькой комнаткой на четвертом этаже. Но на это господин Портос ответил, что он с минуты на минуту ждет свою любовницу, одну из самых высокопоставленных придворных дам, и, следовательно, я должен понять, что даже та комната, которую он удостаивает своим присутствием, слишком убога для такой особы. Однако же, вполне признавая справедливость его слов, я все же счел себя вынужденным настаивать на своем, Тут даже не дав себе труда вступить со мною в спор, он вынул пистолет, положил его на ночной столик и объявил, что при первом же слове, которое будет ему сказано о переезде куда бы то ни было, в другую ли комнату или в другую гостиницу, он размозжит череп всякому, кто будет иметь неосторожность вмешаться в его дела. Поэтому, сударь, с тех самых пор никто, кроме его слуги, и не входит к нему. — Так мушкетон здесь? Да, сударь, через пять дней после своего отъезда он вернулся, и тоже очень не в духе. По-видимому, и у него тоже были какие-то неприятности в дороге. К несчастью, он более расторопен, чем его господин, и ради него переворачивает все вверх дном. Решив, что ему могут отказать в том, что он попросит, он берет все, что нужно, без спросу. — Да, — отозвался Д'Артаньян, — я всегда замечал в Мушкетоне редкую преданность и редкую понятливость. — Вполне возможно, сударь, но случись мне хотя бы четыре раза в году столкнуться с подобной преданностью и понятливостью, и я разорен дотла. — Нет, это не так, потому что Портос вам заплатит, — недоверчиво произнес трактирщик. — Он пользуется благосклонностью одной очень знатной дамы и она не оставит его в затруднительном положении из-за такой безделицы, какую он должен вам. Если бы я осмелился сказать, что я думаю, что вы думаете, скажу больше, что знаю, что знаете. Даже больше, в чем уверен, в чем же вы уверены, расскажите. Я сказал бы вам, что знаю, кто эта знатная дама. Вы? Да, я. Каким же образом вы узнали это? — О, сударь, если бы я мог положиться на вашу скромность, говорите, даю вам честное слово дворянина, что вы не раскаетесь в своем доверии. — Так вот, сударь, как вы понимаете, беспокойство заставляет делать многое. — И что же вы сделали? — О, ничего такого, что превышало бы права кредитора. — Итак, господин Портос передал нам письмецо для этой герцогини и приказал отправить его по почте. В то время слуга его еще не приезжал. Принимая во внимание, что он не мог выйти из комнаты, ему поневоле пришлось дать это поручение нам. Дальше. Вместо того, чтобы отправить письмо по почте, что никогда не бывает вполне надежно, я воспользовался тем, что один из наших людей должен был ехать в Париж, и приказал ему лично вручить письмо этой... — герцогине. Ведь это и значило исполнить желание господина Портоса, который так сильно беспокоился об этом письме, не так ли? Ну, — Приблизительно так. — Так вот, сударь, известно ли вам, кто такая эта знатная дама? — Нет, я слыхал о ней от Портоса, вот и все. — Известно ли вам, кто такая эта мнимая герцогиня? — Повторяю вам, что я не знаю ее. Это старая прокурорша из Шатле, сударь, госпожа кокнарв который по меньшей мере пятьдесят лет и который еще корчит из себя ревнивец. Мне и то показалось странно, знатная особа и живет на Медвежьей улице. — Почему вы знаете все это? — Да потому что, получив письмо, она очень рассердилась и сказала, что господин Портос — ветреник и что он, наверное, получил удар шпагой из-за какой-нибудь женщины. — Так он получил удар шпагой? — Господи! — Что это я сказал? — Вы сказали, что Портос получил удар шпагой. — Так-то так, но ведь он строго-настрого запретил мне рассказывать об этом. — Почему же? — Почему? Да потому, сударь, что он хвалился проткнуть насквозь незнакомца того самого, с которым он ссорился, когда вы уезжали, а вышло наоборот. Этот незнакомец уложил его, несмотря на все его бахвальство И вот господин Портос, человек очень гордый со всеми, кроме этой герцогини, которую он хотел разжалобить рассказом о своем приключении, никому не хочет признаться в том, что получил удар шпагой. Так значит, этот удар шпагой и держит его в постели. Да, и славный удар, могу уверить. Должно быть у вашего приятеля душа гвоздями прибита к телу. Так вы были при этом? Я из любопытства пошел вслед за ними и видел поединок, но так, что дерущиеся меня не видели. И как же было дело? О, дело длилось недолго, могу вас уверить. Они стали в позицию... Незнакомец сделал выпад, и так быстро, что когда Портос собрал спарировать, у него в груди уже сидело три дюйма железа. Он упал на спину. Незнакомец сейчас же приставил ему к груди острие шпаги, и господин Портос, видя, что он всецело во власть противника, признал себя побежденным. После чего незнакомец спросил, как его имя, и узнав, что его зовут Портос, а не Д'Артаньян, предложил ему опереться на его руку, довел до гостиницы, вскочил на лошадь и исчез. «Так, значит, этот незнакомец искал ссоры с Д'Артаньяном?» «Кажется, да. И вы не знаете, что с ним было дальше?» «Нет. Я никогда не видал его ни до этого, ни потом. Отлично. Я узнал все, что мне было нужно». — Итак, вы говорите, что комната Портоса находится на втором этаже номер первой. — Да, сударь, лучшая комната в гостинице. Комната, которую я уже десять раз мог бы сдать. — Полно, успокойтесь, — сказал со смехом Д'Артаньян. — Портос заплатит вам деньги герцогини Кокнар. — О, сударь, пусть она будет кем угодно, прокуроршей или герцогиней, лишь бы она развязала свой кошелек. «Но нет, она самым решительным образом объявила, что требования господина Портоса и его измены надоели ей, и что она не пошлет ему ни одного су «И вы передали ее ответ вашему постояльцу?» «Ну нет, мы воздержались от этого. Ведь тогда он догадался бы, каким образом мы выполнили его поручение. Так значит, он все еще ждет этих денег?» «Вот в том-то и дело, что ждет». Только вчера он написал ей вторично, но на этот раз письмо отправил по почте его слуга. — Так вы говорите, что прокурорша стара и некрасива? — По меньшей мере пятьдесят лет, сударь, и совсем не хороша собой, судя по тому, что сказал Пато. — В таком случае будьте покойны, в конце концов она смягчится. — К тому же Портос не мог задолжать вам так уж много. Как-то не мог. Пистолей двадцать, не считая лекаря. О, он ни в чем себе не отказывает. Сразу видно, что привык широко жить. Ну, если его покинет любовница, у него найдутся друзья, могу в этом поручиться. Так что, любезный хозяин, не тревожьтесь и продолжайте относиться к нему с тем вниманием, какого требует его положение. Сударь, вы обещали не упоминать о прокурорше, и ни слова не говорить о ране. Можете не напоминать мне об этом? Я дал вам слово. Ведь он убьет меня, если узнает. Не бойтесь. Он не так страшен на деле, как кажется. С этими словами Д'Артаньян стал подниматься по лестнице, оставив своего хозяина несколько успокоенным относительно двух вещей, которыми он, видимо, очень дорожил. Кошелька и жизни. Наверху, на двери, наиболее заметной во всем коридоре, была выведена черными чернилами гигантская цифра 1. Нартаньян постучался и на предложение идти своей дорогой, последовавшая изнутри, вошел в комнату. Портос лежал в постели и играл в Ланскнехт с мушкетоном, чтобы набить руку, Между тем, как вертел с нанизанной на него куропаткой кружился перед очагом, а в обоих углах большого камина кипели на двух жаровнях две кастрюли, откуда доносился смешанный запах фрикасе из кроликов и рыбы под винным соусом, приятно ласкавшие обоняние. Вся конторка и вся мраморная доска комода была заставлена пустыми бутылками. Увидев друга, Портос вскрикнул от радости. А Мушкетон, почтительно встав, уступил место Д'Артаньяну и пошел взглянуть на кастрюли, которые, видимо, находились под его особым наблюдением. — Ах, черт возьми, это вы! — сказал Пуртос Д'Артаньяну. — Добро пожаловать! — Прошу прощения за то, что я не встаю. Кстати — Кстати, — добавил он, глядя на Д'Артаньяна, с легким беспокойством, — вам известно, что со мной случилось? — Нет. — Хозяин ничего не говорил вам. — Я спросил у него, где вы, и сейчас же прошел наверх. Портос, видимо, вздохнул свободнее. — А что же это с вами случилось, любезный Портос? — спросил Д'Артаньян. — Да то, что, нападая на моего противника, которого я уже успел угостить тремя ударами шпагой, и, собираясь покончить с ним четвертым, я споткнулся о камень и вывихнул себе колено. — Да что вы! — клянусь честью. — И, к счастью для этого бездельника... Не то я прикончил бы его на месте, ручаюсь за это. — А куда он девался? — Не знаю, право. Он получил хорошую порцию и уехал, не прося сдачи. — Ну а вы, милый Д'Артаньян, что же было с вами? — Так, значит, этот вывих, — продолжал Д'Артаньян, — и удерживает вас в постели, любезный Портос. — Представьте себе, такая безделица. Впрочем, через несколько дней я буду уже на ногах. «Но почему же вы не велели перевести себя в Париж? Ведь вам здесь должно быть отчаянно скучно!» «Именно это я и собирался сделать, но я должен кое в чем вам признаться, любезный друг, в чем же?» «А вот в чем. Так как я действительно отчаянно скучал здесь, как вы сами сказали, и так как у меня были в кармане полученные от вас 75 пистолей...» Я, чтобы развлечься, попросил подняться ко мне одного дворянина, остановившегося здесь проездом, и предложил ему партию в кость. Он согласился. И вот мои семьдесят пять пистолей перешли из моего кармана в его карман, не говоря о лошади, которую он увел в придачу. — Ну, а как вы, любезный Д'Артаньян? — Что делает любезный Портос? — Нельзя во всем иметь удачу, — сказал Д'Артаньян. — Знаете пословицу? Кому не везет в игре... Тому везет в любви. Вам слишком везет в любви, чтобы игра не мстила вам за это. Но что вам до превратности судьбы? Разве у вас негодный вы счастливчик? Разве у вас нет вашей герцогини, которая, конечно, не замедлит прийти вам на помощь? «Вот именно потому, что я такой неудачный игрок, — ответил Портос с самым непринужденным видом, я и написал ей, чтобы она прислала мне луидоров пятьдесят, которые совершенно необходимы в моем теперешнем положении. И что же? Что же? Должно быть, она находится в одном из своих поместья, я не получил ответ. Да что вы! Да, ответа нет. И вчера я отправил ей второе послание, еще убедительнее первого. Но ведь здесь вы, милейший друг, поговорим же о вас». «Признаюсь, я начал было немного беспокоиться за вашу судьбу. Однако, судя по всему, хозяин неплохо обходится с вами, любезный Портос», сказал Зартаньян, показывая больному на полные кастрюли и пустые бутылки. «Что вы», — ответил Портос, — «три или четыре дня назад этот наглец принес мне счет, и я выставил его за дверь вместе со счетом. Так что теперь я сижу здесь как победитель» как своего рода завоевателя, потому, опасаясь нападения, вооружен до зубов. «Однако вы, кажется, иногда делаете вылазки», — со смехом возразил Д'Артаньян, и он показал пальцем на бутылки и кастрюли. «К несчастью, не я», — ответил Портос. «Проклятый вывих держит меня в постели. Это мушкетон осматривает местность и добывает съестные припасы». «Мушкетон, друг мой», — продолжал Портос. Как видите, к нам подошло подкрепление, и нам придется пополнить запас продовольствия. — Мушкетон, — сказал Д'Артаньян, — вы должны оказать мне услугу. — Какую, сударь? — Научить вашему способу планше. Может случиться, что я тоже попаду в осадное положение, и мне бы отнюдь не помешало, если бы он смог доставлять мне такие же удобства, какие вы преподносите своему господину. «О, Господи!» — скромно сказал Мушкетон. «Да нет, ничего легче, сударь. Нужно быть ловким, вот и все. Я вырос в деревне, и отец мой в часы досуга немножечко занимался браконьерством». «А что он делал в остальное время?» «Промышлял ремеслом, которое я всегда считал довольно прибыльным». «Каким же?» «Это было во время войн католиков с гугенотами. Видя, что католики истребляют гугенотов, а гугеноты истребляют католиков»,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 Надо вам сказать, что я, сударь, католик, ибо отец, верный своим правилам, моего старшего брата сделал гугенотом. — А как кончил свою жизнь этот достойный человек? — спросил Дартаньян. — О, сударь, самым плачевным образом однажды он оказался на узенькой тропинке между гугенотом и католиком, с которыми он уже имел дело и которые его узнали. Тут они объединились против него и повесили его на дереве. После этого они пришли хвастать своим славным подвигом в кабачок первой попавшейся деревне где как раз сидели и пили мы с братом. «И что же вы сделали?» — спросил Д'Артаньян. «Мы выслушали их», — ответил мушкетон «А потом, когда, выйдя из кабачка, они разошлись в разные стороны. Брат мой засел на дороге у католика, а я на дороге у гугенота. Два часа спустя все было кончено. Каждый из нас сделал свое дело» восхищаясь при этом предусмотрительностью нашего бедного отца, который из предосторожности воспитал нас в различной вере. «Правда, Мушкетон, ваш отец был, как видно, очень смышленый малый. Так вы говорите, что в часы досуга этот честный человек занимался браконьерством? Да, сударь, и это именно он научил меня ставить силки и закидывать удочки». Поэтому, когда наш негодный хозяин стал кормить нас обильной, но грубой пищей, которая годится для каких-нибудь мужланов, но не подходит для таких нежных желудков, как наши, я потихоньку возвратился к своему старому ремеслу. Прогуливаясь в лесах принца, я расставлял селки на оленьих тропах, а лежа на берегу прудов его высочества, закидывал удочки, и теперь, благодарение Богу, мы, как видите, Не терпим недостатков в куропатках и кроликах, карпах и угрях, во всех этих легких и полезных блюдах, пригодных для больных людей. — Ну, а вино? — спросил Д'Артаньян. — Кто поставляет вам вино? — Хозяин? — Как вам сказать, и да, и нет? — Как-то и да, и нет. Он правда поставляет нам его, но не знает, что имеет эту честь. «Объяснитесь яснее, мушкетон. Беседа с вами весьма поучительна». «Извольте, сударь, случайно во время своих путешествий я встретился с одним испанцем, который повидал много стран и в том числе Новый Свет. Какое отношение имеет Новый Свет к бутылкам, которые стоят на этой конторке и на этом комоде? Терпение, сударь, всему свое время». «Верно, мушкетон, полагаюсь на вас и слушаю». «У этого испанца был слуга» который сопровождал его во время путешествия в Мексику. Этот слуга был моим земляком, и мы быстро подружились с ним, тем более, что и по характеру мы были очень схожи друг с другом. Оба мы больше всего на свете любили охоту. И он рассказывал мне, как в помпасах туземцы охотятся на тигров и диких быков с помощью обыкновенной затяжной петли, которую они накидывают на шею этим страшным животным. Сначала я не хотел верить, что можно дойти до такой степени ловкости, чтобы бросить веревку за 20-30 шагов и попасть куда хочешь, но вскоре мне пришлось признать, что это правда. Мой приятель ставил в 30 шагах бутылку и каждый раз захватывал горлышко затяжной петлей. Я начал усиленно упражняться, и так как природа наделила меня кое-какими способностями, то сейчас я бросаю лассо не хуже любого мексиканца. Ну вот, понимаете, у нашего хозяина богатый винный погреб, но с ключом он никогда не расстается. Однако в подвале есть отдушина. Вот через эту отдушину я и бросаю лассо. Теперь я знаю, где есть хорошее местечко, и черпаю из него свои запасы. Вот, сударь, какое отношение новый свет имеет к бутылкам, которые стоят на конторке и комоде. А теперь не угодно ли вам попробовать нашего вина и сказать без предубеждения, что вы о нем думаете? Благодарю, друг мой, благодарю. К сожалению, я только что позавтракал. Что ж, мушкетон, сказал Портос, накрой на стол, и пока мы с тобой будем завтракать, Д'Артаньян расскажет нам, что было с ним за те десять дней, во время которых мы не виделись. Охотно ответил Д'Артаньян пока Портос и Мушкетон завтракали с аппетитом выздоравливающих из братской сердечностью, сближающей людей в несчастье, Д'Артаньян рассказал им, как, будучи ранен, Арамис вынужден был остаться в Крефкере, как Атос остался в Амьене, отбиваясь от людей, обвинивших его в сбытии фальшивых денег, и как он, Д'Артаньян, вынужден был, чтобы добраться до Англии, распороть живот графу Деварду. Однако на этом и оборвалась откровенность Д'Артаньяна. Он рассказал только, что привез из Великобритании четырех великолепных лошадей, одну для себя, а остальных для товарищей, и, наконец, сообщил Портосу, что предназначенная для него лошадь уже стоит в конюшне гостиницы. В эту минуту вошел планше и объявил своему господину, что лошади отдохнули и можно будет заночевать в клермоне так как Д'Артаньян был теперь почти спокоен за Портоса, и ему не терпелось поскорее узнать, что стало с двумя остальными товарищами, он пожал больному руку и сказал, что едет продолжать поиски. Впрочем, он собирался вернуться той же дорогой и через недельку думал захватить Портоса с собой, если бы оказалось, что к тому времени мушкетер еще не покинул гостиницу Гран-Сен-Мартен. Портос ответил, что, по всей вероятности, Вывих не позволит ему уехать раньше. К тому же ему надо было быть в Шантильи, чтобы дождаться здесь ответа от своей герцогини. Д'Артаньян пожелал ему скорого и благоприятного ответа, а затем, еще раз поручив Мушкетону заботиться о Портосе и, расплатившись с хозяином, отправился в путь вместе с Планше, который уже избавился от одной из верховых лошадей».